Глава 21. Леди Делия, завтрак в большой столовой, сказала Марша, увидев, что я направляюсь в столовую, которую недавно сама обустроила. Мне следовало настоять на том, чтобы она перенесла его, но я решила не портить служанке утро. В следующий раз подавайте завтрак в маленькой столовой. Мне не нравится есть в мрачной огромной комнате в одиночестве. Сегодня вам компанию составит лорд Кроу. Я удивлённо посмотрела на Маршу. Что это ему взбрело в голову? Обычно Вален уезжал ни свет ни заря. Сейчас же шёл одиннадцатый час, а он всё ещё находился дома. «Знаете, я передумала. Мы будем завтракать с лордом Кроу раздельно. Принесите мне кофе и омлет, этого будет достаточно». Марша хотела что-то сообщить, но я уже развернулась и пошла в противоположную сторону. Устроившись за круглым столиком, я наклонилась к свежесрезанным цветам из сада. Служанки ещё не привыкли составлять композиции из-за немонов, Эхивери и, Хивери, и Глариоз, но я ценила их попытки. «И как это понимать?» В комнату вошёл вален Я не удостоила его ответом, только молча пожала плечами. «Я ждал, пока ты встанешь с шести утра, и не могу даже позавтракать в твоей компании. Откуда мне было знать, что ты ждёшь?» «Думала, ты укатил с первыми лучами солнца во дворец. Разве Марша тебе не сказала?» «Сказала. Мне нравится завтракать здесь, это не имеет никакого отношения к тебе». В столовую зашли слуги и накрыли на стол. «Зачем ты ждал?» — спросила я, не скрывая нотки высокомерия. «Хотел пригласить тебя прогуляться по городу. В качестве извинения за вчерашнее». Проворчал Валиан. «Ах, вот и ну что! Было бы достаточно и записки». Я подумаю. «О чём? Удостоит ли тебя своим вниманием?» Уголки губ Валиана дрогнули, словно он хотел улыбнуться. Решил и сменить тактику. «Скорее расставить приоритеты. «Передай мне, пожалуйста, салонку непринуждённо попросила я. «Итак, мы вчера не договорили. Ты обронил фразу, что принцу Эдварду нельзя находиться в замке Кроу. С чем это связано? Мы не можем поговорить о чём-то другом». «Конечно! Расскажи о проклятии!» Валян откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Королева Синтия была крайне недовольна его своеволием на балу дебютанток и в наказание запретила посещать замок. После нашей свадьбы ему здесь в принципе нечего делать. Заруби себе на носу. Я хмыкнула. Безусловно. Отныне буду блестеть честь семьи Кроу. Ты должна была её блести со свадьбы. Ты тоже много чего был должен, но так и не исполнил. Я вскинула бровь, и Вален смутился. О, боги, он покраснел, вопил мой внутренний голос. Никогда бы не подумала, что смущать его будет так приятно. Я... В смысле... «Насчёт проклятия. Оно тебе не грозит, даю слово». «Тогда кому оно грозит?» «Не унималась я». «Никому, я об этом позабочусь». Разговаривать с ним было бесполезно. Я закатила глаза и взяла коричную булочку. Столовая получилась уютной. Выдал Валян. Нужно будет сказать то чтобы всегда накрывал здесь стол. «Валян». Я подозрительно на него посмотрела. «Тебе что-то нужно?» Он недоумённо уставился на меня. Просто ещё до командировки от тебя веяло январской стужей. А сегодня ты проявляешь...» Я попыталась подобрать нужное слово. «Интерес?» Я решил дать нам шанс. Такая смена курса настораживала. Но разве... Нет, Ва, я добивалась с момента нашего знакомства. «Хорошо», — сдалась я. «Но в город мы не поедем». «Чего ж ты хочешь?» «Покажи лабораторию». Подобная просьба весьма удивила Валяна. Но всё же он согласился. После позднего завтрака мы спустились в жутковатый подвал замка Кроу. По мере нашего спуска по лестнице на стенах загорались факелы. Все они питались энергией из одного источника — артефакта. В доме родителей мы редко использовали магию в бытовых целях. Артефакт периодически требовал подзарядки, а данные силы были у нас в дефиците. Это не говоря о стоимости самого артефакта. Там ничего особенного, — сказал Валян, заметив мой интерес к нишам и ответвлениям. Либо пустующие комнаты, либо кладовые со старыми бесполезными артефактами. Он повёл меня дальше, и вскоре мы вошли в просторную комнату. Лаборатория мага выглядела именно так, как я себе представляла. Несколько полок с древними фолиантами, письменный стол с кучей бумаг и личных записей, стол алхимика и стол зачарователя артефактов. И множество полок с заготовками. Я подняла взгляд вверх. С потолка на меня смотрели пустые глазницы горгулий и «Если тебе здесь не нравится...» «Нет!» — воскликнула я, восхищённо обводя взглядом помещение. «О чём ты? Тут столько всего интересного!» «Странное украшение...» Я кивнула в сторону кандалов, прикреплённых к стене. «Это не совсем украшение...» «Ох...» Я покраснела из-за собственной глупости. Конечно же, ими когда-то пользовались по назначению. «Это волшебная палочка?» «Когда-то давно, на заре времён, первые маги плохо контролировали дар». и простые самодельные артефакты помогали им направлять магию в нужное русло. До наших дней, к сожалению, дошло совсем немного экземпляров. Часть артефактов хранилась в Дворцовом музее Беренвира, а часть... Ну где же ей ещё хранится, если не у второго по силе рода королевства? Можешь взять её в руки, она давно не работает. Предложил Валиан. Я коснулась гладкого дерева. По виду обычная отполированная деревяшка, сантиметров тридцать, не больше. Покрутив её в руках, я в шутку взмахнула палочкой и произнесла «Пободи, пободи, бам!» Одна из склянок в алхимической лаборатории взорвалась, разлетевшись на осколки. Мы с Валеном синхронно повернулись на звук и несколько секунд смотрели, как белёсая жидкость капает со стола на пол. «Ой!» — с запозданием произнесла я и аккуратно положила палочку на место. «Я уберу?» «Не нужно», — задумчиво ответил Вален. Взмах его руки и осколки перекочевали в мусорное ведро. «Твой дар, он всегда был таким?» «Каким таким?» «Нестабильным». «Только в последнее время». «Это всё нервы», — отмахнулась я. «Угу», — задумчиво протянул Валиан, но уже в следующую секунду вернулся ко мне. «Чем бы ты ещё хотела заняться?» «Наверное, прогулка по городу была не такой уж и плохой идеей», — виновато улыбнулась я. Так и начался новый период в наших отношениях. Мы стали больше времени проводить вместе. В особняке полным ходом продолжался ремонт. Так как корень задел фундамент и перекрытие между подвалом и первым этажом, Валян лично контролировал рабочих из-за близости к святая святых замка лаборатории. «Как насчёт чая?» — спросил он, заглядывая ко мне в оранжерею. «Не откажусь», — ответила я, снимая с рук садовые перчатки. «Мы условились встретиться через 15 минут в беседке». Я вернулась в замок и быстро перевела себя в порядок, помыла руки и спустилась вниз, встретив Беннета. «Валяну пришло письмо из дворца?» — уточнила я, заметив на подносе конверт с гербовой печатью королевской семьи. «Адресовано лорду и леди Кроу». Взяв конверт, я удивлённо покрутила его в руках. «Откроем с Валяном вместе». Он ждал меня за чашкой чая. Марша успела принести пирожные и свежие фрукты. «Смотри!» — я показала конверт. «Хочешь открыть первым?» Валиан тут же помрачнел. Нет, я и так знаю, что внутри. Приглашение на бал в честь дня рождения принцессы филисити Почему же ты такой мрачный? У твоей родственницы почти сестры день рождения. Нужно придумать подарок. Улыбнулась я и села рядом. Это будет наш первый выход в свет в новом статусе супружеской пары. Ты стесняешься меня? Я нахмурила брови. Нет, с чего ты взяла. Понимаешь, носить фамилию Кроу — нелёгкое испытание. «Я привык к сплетням, пересудам и предвзятому отношению. А тебе, скорее всего, придётся несладко сладко». Валян беспокоился обо мне. Я мягко улыбнулась и коснулась его руки. Он вздрогнул, по глазам видела, хотел отстраниться, но пересилил себя и сжал мои пальцы в ответ. Когда в первый раз Валян отдёрнул руку, я сильно обиделась, а потом поняла. Ему не неприятны мои прикосновения. Он стеснялся своих рук и старался лишний раз не привлекать к ним внимания. За столом Валян убирал их на колени при любом удобном случае, в остальное же время предпочитал держать за спиной. Понемногу я надеялась достать его из скорлупы и помочь преодолеть душевные травмы, приобретённые ещё в детстве. Выждав несколько секунд, я хотела убрать свою руку, но... Валян её не отпустил. Продолжая касаться моих пальцев, затем ладони. «Эй, щекотно!» — рассмеялась я, когда он провёл кончиками пальцев по внутренней стороне запястья. «Тебе точно не неприятны мои прикосновения?» «До конца не веря», — спросил Валиан. «Почему они должны быть мне неприятны?» Удивилась я. Он осторожно поднёс руку к моему лицу, но не рискнул коснуться. Пальцы, затянутые в тонкую кожу перчаток, застыли в напряжении и затем снова исчезли под столом. «Я... Мне пора, спасибо». Валиан резко встал и направился к замку. «Что же творится у тебя в голове?» Озвучила я мысли... наблюдая за побегом мужа.